Хотя труд и составляет действительные мерилы миновой ценности всех товаров, однако не им обыкновенно производится оценка этой ценности. Часто бывает трудно определить отношения между двумя различными количествами труда, ибо это отношение не всегда определяется только временем, употребленным на две различного рода работы – Необходимо принимать в расчет еще и различные степени трудностей и ловкости, которых требовала работа. На один час какой-нибудь тяжелой работы может потребоваться больше труда, чем на два часа какой-нибудь легкой, а один час занятия ремеслом — на изучение которого было потрачено 10 лет жизни, может потребовать больше труда, чем обыкновенная работа в продолжении целого месяца, на которую способен всякий человек без предварительной подготовки к ней. Нелегко найти точные мерила для измерения труда или ловкости. В действительности же при обмене произведений различных родов труда принимаются в расчет и тот, и другая. Такой расчет не имеет, конечно, никаких точных оснований и устанавливается просто тем, что называется торговаться на рынке с той грубой степенью справедливости, которая, хотя и не имеет никакой точности, однако совершенно достаточно для обычных житейских дел». Сверх того, всякий товар чаще меняется, а стало быть, и сравнивается с другими товарами, а не с трудом, а следовательно, гораздо естественнее определять его миновую ценность количеством другого товара, на которую он обменивается, нежели количеством труда, какое можно на него купить. Большинство людей лучше понимает, что значит такое или иное количество известных товаров нежели такое или иное количество труда. Первый для всякого просто и осязаемо, а второе есть отвлеченное понятие, которое, конечно, может быть сделано достаточно ясным, но само по себе все-таки не для всех вразумительное и очевидно. С того времени, как прекратился непосредственный обмен товара на товар и деньги стали общим орудием торговли, Каждый товар в отдельности чаще меняется на деньги, а не на другой товар. Мясник редко поведет уже своего быка или барана к хлебнику или продавцу пива, чтобы променять их на хлеб или на пиво. Он ведет их на рынок, и там меняет их на деньги, на которые потом покупает хлеб и пиво. Количество денег, которые мясник получает за свое мясо, определяет в свою очередь количество хлеба и пива, которые он потом может купить на эти деньги. Следовательно, для него гораздо проще и яснее определять ценность говядины количеством денег, как товара, на который он может тотчас же выменить мясо, нежели количеством хлеба и пива, составляющих такие товары, на которые он может променять свое мясо не иначе, как при посредстве другого товара денег. Проще сказать, что фунт мяса стоит 3 или 4 пенса, нежели что он стоит 3 или 4 фунта хлеба или 3 или 4 кружки пива.